Глава двадцатая Крес посадил меня к себе за спину, повесил сумку на плечо, а в руку взял корзину. Я тут же взяла из нее пирожок и принялась жевать прямо у инквизитора над духом. Прежний Крес должен был как минимум скинуть меня на землю, как максимум пройтись по моей родословной дурным манерам, а этот смолчал. Тогда я принялась болтать ногами и вертеться, мешая ему удерживать меня на весу. Крес стоически перенес и это, только иногда склонялся, чтобы подвинуть меня чуть выше. Он почти не реагировал на мои мелкие шалости, это настораживало. Я рассчитывала, что Крес сдастся уже на подходах к опушке, а он все нёс и нёс, даже не запыхался. Его сила внушала уважение, но меня бесило это упорство и непрошибаемость. Я решила, что если уж наглеть, то до конца, и прижалась щекой к его шее. Я досчитала до тридцати, но крест не торопился меня скидывать. Пришлось и дальше ехать у него на спине, вдыхая терпкий аромат мужчины. Кажется, я сходила с ума. Его запах мне нравился, и даже способ передвижения больше не вызывал раздражения. Словно очнувшись от глубокого сна, Я отпрянула, это же инквизитор. Он меня придушить пытался, между прочим, а я к нему жмусь, как нашкодившая кошка к ноге хозяина. Даром, что не урчу от удовольствия. Надо срочно испортить жизнь непримиримому врагу. От тебя воняет, сообщила я. Крест споткнулся на ровном месте. Он чуть повернулся, чтобы взглянуть в мои наглые колдовские глазищи, и продолжил путь. Я так не могу намекнула я. Крес страдальчески вздохнул и опустил меня на землю. Он немного подумал и положил корзинку в траву. «Эй!» — возмутилась я. «Не думай, что я стану ее нести!» «Тебя никто и не просит!» — ответил Крес и отошел с тропы. Он уверенно двигался к густому кустарнику между сосен. Я огляделась. Не думать о Кресе оказалось сложно. Внезапно! Вся моя одежда пропахла им. Мускусный запах его тела забивался в ноздри и совершенно не хотел выветриваться. Я почувствовала, как кто-то обхватывает меня за талию и притягивает к себе. Крес протянул мне беленький мелкий цветочек, пахнущий чем-то смутно знакомым. Я забрала бутон. — Я тебе примулу. Ты мне мирт? — хмыкнула я. — Ты сказала... Тебе не нравится мой запах. Не будем же мы из-за этого оставаться в чаще. Крес властно развернул меня к себе лицом. Теперь я утыкалась носом в ворот его рубахи. От него немного пахло эвкалиптом. Однако мирт не перекрывал естественный аромат его кожи, а только усиливал. Почему мирт? Это растение добра и света, спокойно пояснил крес. «М-м-м-м...» Протянула я, упираясь ладошками, ему в грудь. А еще от него женщин и мужчин тянет друг к другу. Мне просто было интересно, каким именно свойством ты руководствовался при выборе. Я просто выбрал то, что пахло относительно приятно. Фыркнул Крес. Я же не травник, откуда мне знать? Я хихикнула и шутливо пихнула его в плечо. Ты Только лет прожил с ведьмой. Что-то не верится мне в твое незнание, признавайся. Соблазнить меня пытаешься. Я решилась поднять взгляд и посмотреть ему в глаза. На моих губах застыла нахальная усмешка, которая раньше так бесила инквизитора. В черных глазах креса мелькнул огонек, но я не успела разобрать, что он мог значить. Мы замерли в шаге друг от друга. Он не торопился отвечать обдумывая мои обвинения. Крес склонился к моему лицу. «И как? Получается?» «Не очень. Я видела свое отражение во тьме его глаз, чувствовала жар кожи. Игривость исчезла из моего голоса. Больше подшучивать над Инквизитором не хотелось. Он мягко улыбнулся и склонился к моему лицу. Я ощущала его дыхание на губах». Мне захотелось зажмуриться. «Попробуй», — велел Крес. «Что?» — спросила я, почему-то посмотрев на его губы. «Попробуй», — пояснил Крес. «Теперь моя шея пахнет достаточно приятно, маленькая ведьма. Хочу, чтобы тебе было удобно на ней сидеть». Я разозлилась. Ощущение было такое, словно меня застукали за чем-то очень неприличным, Подсмотрели самые сокровенные. Я обхватила шею инквизитора и попыталась притянуть его поближе. Гору и ту двигать легче. Но я сама подтянулась к его коже. Откнувшись носом его шею, я глубоко вдохнула. Если бы на ярмарке продавали парфюм с запахом креса, я бы купила его, не раздумывая. Об этом инквизитору знать не следовало. Я воровато вдохнула аромат еще раз и оттолкнула мужчину. «Сойдет!» — высокомерно произнесла я. «Думал, символ добра должен тебя отпугивать, а не привлекать», — блеснул глазами Крес. «Вероятно, в тебе есть капелька тьмы, которую обожают все ведьмы». «Я про промирт, но за комплимент спасибо. Рад, что ты считаешь меня символом добра и рад, что ты обожаешь капельку меня». На его лице появилась поистине дьявольская усмешка, которая лишь подтверждала мою теорию про капельку тьмы. Я хотела прикопать креса под ближайшим же кустом, но вместо этого развернулась и позорно сбежала с поля боя. «Не забудь корзинку!» — крикнула я почти бегом, поднимаясь по тропинке на склон. Оборачиваться не рискнула, щеки горели от стыда. Я вспоминала все те проклятия, которые могла бы наложить на глупого инквизитора, и почему-то улыбалась. Крест притащил домой целую охапку Мирта. При желании я могла заваривать его в чай, брать в баню, делать на нем настойку и еще бы осталось, чтобы пол выстилать. На мои вопросы инквизитор ответил туманным «пригодится». Само собой это объяснение меня не устроило. Ты весь дом заполонил миртом, проворчала я. Это уже ни в какие ворота. Будь добр, хотя бы расскажи, кому предназначается эта ударная доза добра или приворота. — Якову, — мрачно произнес Крес. Ты сказала, что эффект от огненной ягоды недолговечен. Я не могу позволить деревенскому увольню убивать девушек. — Истощать, — педантично поправила я. «Если тебя так беспокоит судьба Лики, поговорил бы с ней, чтобы девчонка прекратила использовать бабкину волшбу. Мирт захвати, вдруг она окажется более чувствительна к нему, чем я». Крес криво улыбнулся и принялся запихивать Мирт в мешок. «Я такого произвола вынести не смогла, и в итоге весь вечер занималась тем, что развешивала ветви сушиться да раскладывала цветы на подносе». От мысли, что придется делиться Миртом с Ликой, стало неприятно. Я решила, что не отдам врагу ни горсти. Сама пусть Мирт собирает, а этот крест принес для меня. Понятия не имею, где инквизитор раздобыл это богатство. Однако крест обнаружил в себе потрясающие способности травника. Если бы я каждый раз собирала столько всего, у меня в кошеле было бы не десять золотых, а целое состояние. Следующим утром меня разбудил громкий стук в дверь. На пороге стоял мрачный Яков с узелком. Выглядел он паршиво. Лицо парня осунулось, черты заострились. При его появлении я почувствовала себя не в своей тарелке и уже прикидывала, куда бы сбежать, когда со второго этажа спустился крес. Он быстро оценил обстановку и зачем-то кивнул Якову. Потом взгляд инквизитора остановился на мне. Почему ты все еще здесь? спросил инквизитор. А где мне быть? удивилась я. Почему ты злишься? не понял Яков. Мы с кресом разом посмотрели на него. Парень поднял руки в защитном жесте и даже на всякий случай шагнул прочь из дома. Я обернулась к инквизитору. Я могу поговорить с больным наедине? Нет. Он наверняка пришел за зельем. У меня нет магии, так что ничего предосудительного я с ним не сделаю. Почему-то в голову пришло их сликое ликой свидание в кустах. Они там явно не книгу читали. Звуки доносились такие, будто эти двое пытались друг друга залезать до смерти. Бр! Впрочем, в этом была своя логика. Яков сейчас стремился к быстрому восполнению энергии, а ее проще всего получить через поцелуи и... прочее». Инквизитор будто уловил ход моих мыслей. Он сложил руки на груди и посмотрел на меня своим фирменным взглядом, мол, я прекрасно знаю, ты что-то замышляешь, гнусная ведьма. «Ты не должна к нему подходить», — веско произнес Крес. «У тебя почти не осталось магии. Это опасно». Я кивнула. Звучит как отличный план. Вот только Яков успеет скопытиться, прежде чем моя магия восстановится. Я даже не знаю, что с ним происходит, так как в этом состоянии не могу разглядеть заклинания, а все твоими стараниями». Яков вновь заглянул в дом и вопросительно посмотрел на меня. «Отошел!» — гаркнул Крес. Мы с Яковом шарахнулись в разные стороны. Я на всякий случай Яков из чувства самосохранения. «Не подходи к ней», — милостиво пояснил Крес, — «ты так навредишь Тарье». «Вы же сами сказали мне прийти», — жалобно произнес Яков. «Ко мне. Тарья не здоровится». «Тарью потравил инквизитор». но я. Бедничала я, А теперь за тебя принялся». Крест мрачно посмотрел на меня и кивнул в сторону кухни, мол, знай свое место, женщина. Умом я понимала, что мне и правда не стоит находиться рядом с Яковом, но осталась в прихожей из чувства противоречия. Тарья! Напряженно произнес инквизитор, буравя меня взглядом. Я легкомысленно улыбнулась и оперлась плечом на дверной косяк, всем своим видом показывая, что не собираюсь оставлять их наедине. Яков побледнел, так как злой взгляд кресса, предназначавшийся мне, мазнул и по нему. Бедный парень уже практически спустился с крыльца и готов был дать деру. «Крес!» — с наслаждением произнесла я, прокатывая его именно языке, словно леденцовую карамель. Он только прикрыл глаза, демонстрируя чудеса выдержки. «Как ты собрался его лечить? Ты же даже не заметил, что он болен!» Продолжала действовать ему на нервы я. «Мирт!» «Священная трава», — сказал Крес. «Она не просто так считается символом добра. Думаю, ему поможет мирт». «В каком виде? Будешь его отпаивать настойкой, делать притирки или просто наденешь на голову венок и заставишь петь ритуальные песнопения, ходя вокруг дома?» Яков посмотрел на меня со священным ужасом в глазах. «Не знаю». Напугала ли его перспектива такого лечения или сам факт моего упрямства? Не каждый решится дерзить инквизитору. Кресу надоело припираться. Он закончил спор, перекинув меня через плечо и унеся наверх. Я честно пыталась вырваться первые пару секунд, но мои брыкания приносили мало толку, да и упасть с лестницы не хотелось. Инквизитор сгрузил меня на кровать и совершенно непочтительно приковал к ней кандалами. Я была настолько поражена, что не нашла подходящей к случаю колкости. Крес вдоволь полюбовался на мой растерянный вид и пояснил, на случай, если ты решишь напасть ночью. Инквизитор ушел, насвистывая веселенькую мелодию, а я только и могла что хватать ртом воздух, словно выброшенный на берег рыба. «Так он рассчитывал, что я ночью заявлюсь к нему в спальню? Еще и кандалы подготовил, стервец! Откуда он вообще их достал? Из пыточной камеры ордена?» Внизу послышались приглушенные голоса двух мужчин. «Я не могла вот так просто позволить им хозяйничать на кухне. Вскрес останется и в мои личные запасы трав залезть. Он же в сборах не смыслит ничего!» Поняв, что нужно спасать свою мальвазию и этих идиотов, я вытащила из волос шпильку и принялась ковыряться в замке. Крес приковал меня слишком небрежно, словно не думал, что я решу сопротивляться. Через каких-то полчаса я освободилась. Злая и уставшая, я спустилась на кухню. У входа стоял Яков в венке из Мирта. На стуле сидел крест скрючившись в три погибели и что-то вдохновенно перетирая в ступке. «Так-так», — протянула я, — «и что это мы тут делаем?»